чтобы попить чаю с булочкой. Ещё доктор Долиту позаботился о перьях. В те времена не было стальных перьев, и люди использовали гусиные. Даже на почте в Англии стояли чернильницы, а рядом лежали заточенные гусиные перья чтобы любой мог написать письмо и тут же его отправить. Но они были плохо отчинены, скрипели, царапали бумагу, оставляли пятна. Доктор Дульту отказался от гусиных перьев. а попросил у буревестников и чаек, прилетавших к нему в паре перьев из их хвостов писать ими было намного проще. В самом углу стоял небольшой стол с чернильницей, полный красных чернил, и с пером из хвоста павлина. Там писали письма влюбленные. Необычные чернила и красивое пёстрые перо помогало им найти самые нежные, цветистые слова для своих подружек. А ещё клей. Без клея не может работать ни одна почта. Мало того, что марку надо купить, так её еще надо наклеить на конверт. Для этого обратную сторону марки намазывают клеем. Он высыхает, а потом достаточно марку лизнуть и прижать к конверту легко сказать лизнуть а если клей говяжий кислый или соленый? доктор Дульту долго искал нужный клей и наконец придумал свой собственный он сделал его из сахарного сиропа жители Ваньди очень любили сладости Jadi это только на почте у доктора Дулитла появились марки с новым клеем. Люди сотнями повалили к нему. Поначалу доктор не догадывался, зачем жителям Вантипа понадобилось так много марок. Вoku даже не успевал считать деньги, вырученные за марки. А денег поступало так много. Что пришлось вести на плод два больших глиняных горшка, буб бу, -бу с монетки в горшки. А пес Оскали сидел рядом и никого к ним не подпускал. И тут вдруг доктор Долиту заметил, что жители Фантипо понесли марки обратно и стали требовать обратно свои деньги. На всех почтах мира можно сдать марки назад и получить за них деньги, если, конечно, марки не грязные и Но про Но ни в каких почтовых правилах не сказано ни слова. Так что, если хочешь, слизывай его и неси марку обратно. конечно же, марки продаются не для того, чтобы любой лакомка мог слезать с них сладкий клей. Пришлось доктору Долитлу добавить в клей лакричного сока В один прекрасный день на почту заглянул брат короля Коко. Он умудрился подхватить простуду в Африке и непрерывно кашлял. на кашель. <марок> в один пень... к <марок> И что-нибудь от кашля. <марок> Не проговорил о кашле брат короля. Доктор тут же выдал брату короля микстуру от кашля и пять марок в один пенни. И вдруг его осенило, что если добавить в клей лекарство. Скоро на почте доктора Дулитла стали продаваться марки от бронхита, марки от ангины и даже марки от живота в те вечер Оскали запер дверь, повесил на нее табличку закрыто